Шкодничество. Или он делает это мне на зло. На самом деле, ребенок по природе своей ничего не сделает вам на зло. Нет у него такой потребности. То, что для родителей шкодничество, для детей способ изучения мира. Например, ребенок льет воду на диван. Ему это очень интересно, особенно в первый раз. А если это вызывает бурную реакцию мамы, то становится еще интереснее. Помните, все, что дети делают и будут делать еще долго вплоть до подросткового возраста, они делают с целью получения обратной связи. Какой она будет, им, в принципе, все равно. Вы можете похвалить, а можете накричать, но и то, и другое реакция, которая воспринимается ребенком как «я есть, и я управляю этим человеком, да и миром заодно». Разберем действия мамы в ситуациях, подобных поливанию водой бедного дивана. Первое. Самым верным будет начать с четкого и конкретного перечня того, что является абсолютным табу для вас и вашей семьи. Очень важно, чтобы этих нельзя было строго ограниченное количество. В возрасте полутора-двух лет речь идет о пяти семи абсолютных запретах. Приоритеты у каждого свои. В одной семье нельзя есть кошачий корм, в другой – ходить по дивану. Самые важные, конечно, запреты, связанные с безопасностью, и они у всех схожи. Трогать горячее на плите, ножи, открывать окна. Есть другая категория запретов. Можно, но вместе с мамой. Например, корм коту можно сыпать вместе с мамой, воткнуть пылесос в розетку и потом пылесосить тоже – Только вместе. Второе. Ребенок очень четко понимает привязку действий к месту. Лить воду на диван — это очень интересно. Она впитывается, исчезает. В этом есть некая магия, которую дети обожают. Просто говорить «иди в ванну, играй там» ребенку в возрасте до трех лет — бесполезно. Это очень длинный и сложный для ребенка порядок действий. А вот в момент, когда вода уже льется на диван — Нужно не ругаться, а подхватить малыша, унести в ванну, положить там полотенце или губку и разрешить лить воду туда. В результате и желание открытий удовлетворено, и диван цел. Третье. Ошибка многих мам. Говорить с ребенком на одном языке. Дети не понимают длинных и эмоциональных скучных форм речи так же, как и не знают чувств, Наши больно, грустно и обидно, для них пока из другого мира. Говорите четко и конкретно: Могу посоветовать книгу с Бивер Счастливы дети, счастливы вы! НЛП-тренинг для родителей. Где приведены четкие и понятные детям фразы, а также системы их построения. Основной принцип фраза, обращенная к ребенку, должна состоять из трех-четырех слов. Еще один момент. Должны быть исключены отрицания. Если вы говорите «не беги», подсознание, управляя ребенком, выберет понятное и выгодное слово «беги». И чем чаще мама говорит «не лей воду на диван», тем энергичнее ребенок будет лить. Старайтесь расширять словарь запретных слов «нельзя», «опасно», «мокро», «грязно» и так далее. Четвертое. «Я сообщение», «дело хорошее» но их суть становится и детям ближе к 3 годам. До этого возраста «я» сообщения могут выглядеть так. «Я предлагаю лить воду в ванной» или «Я рада буду вместе с тобой лить воду в ванной» и так далее. А Ваши чувства ребенку пока еще непонятны. Пятое. Психология однозначно утверждает, что с детьми до трех лет можно обойтись без любых наказаний. И если у вас все же есть потребность наказать ребенка, то просто покажите ему серьезность ваших намерений. Что вы строги, что вам не нравится то, что он сделал. Можно отойти от ребенка, сесть на расстоянии, наблюдать за его действиями. Шестое. Лучший ответ на проказы это отвлечение. Когда происходит что-то, что вас не устраивает, отвлекайте ребенка, переключайте его внимание. Еще один вариант. Удивить ребенка своей реакцией. Если обычно вы кричите, начните говорить шепотом. Шепот – это отличный метод. И вы успокоитесь, и ребенок вынужден включить слух, восприятие и мышление, чтобы вас услышать. Седьмое. Помните, шкодное поведение в 99 случаях из 100 возникает от потребности отвлечь маму от других дел анализируйте поведение ребенка и делайте выводы с чего все началось где была мама когда вода полилась на диван может говорила по телефону или сидела в интернете старайтесь уделять ребенку внимание и делать домашние дела вместе с ним малышу всегда можно найти занятия рядом с вами чем бы вы ни были заняты каприз или истерика Один из самых популярных вопросов от родителей – как бороться с детскими капризами и истериками. Начнем с того, что разберемся. Чем отличается одно от другого? Каприз – это требование, которое, по мнению ребенка, должно быть беспрекословно исполнено. Если этого не происходит, здесь и сейчас, раздается крик и виск. Вроде бы вот она, истерика, скажете вы. Но это не так. Каприз направлен на того человека, который не дает ребенку желаемого. Истерика — это мощный эмоциональный выпад, направленный на выход тех или иных переживаний наружу. Крик, ор, виск характеризуют и истерику, и каприз. Но истерика требует зрителей, и чем больше, тем лучше. Истерика быстро затухает без внимательных глаз, выражения жалости и попыток успокоить. На первый взгляд, поэтому с ней проще бороться. Но родители должны учитывать, что не бывает истерик просто так. У детей до 3 лет основные причины подобных эмоциональных всплесков таковы. Важно, что истерика — это эмоциональная и психологическая разгрузка. Ребенку 4-5 лет можно дать прокричаться в течение 5-10 минут. Если истерика длится дольше, могут быть проблемы. Психологи различают внутренние и внешние истерики. Когда у ребенка все кипит внутри, это хуже, чем громкий крик. Такая истерика может нанести вред здоровью. Родители должны учитывать, что истерик не бывает просто так. У детей до 3 лет основные причины подобных эмоциональных всплесков таковы. Первое. «Меня не понимают». Ребенок либо еще не умеет говорить, либо не может четко выразить свою мысль. Второе. Я не понимаю, что от меня хотят. Ребенок либо еще не умеет говорить, либо не может четко выразить свою мысль. Третье. Я устал. Ребенок может устать от положительных эмоций, длинного дня, перелетов, смены обстановки или обилия людей. Причин много. Эмоциональный выход один. Четвертое непонимание времени. Очень частая причина. Например, ребенок хочет гулять, а ему говорят «пойдем через час». Имейте в виду, что до 5-6 лет дети не имеют четкого представления о такой категории, как время. Пятое. Перегрузки. У школьников самая частая причина — перегрузки. Они вызывают выход эмоций и истерики. Итак. Что же делать с истериками у ребенка и как свести их на нет? Первое. Лучшая борьба-профилактика. Старайтесь не допускать истерик. Если день был насыщен эмоциями, искупайте ребенка и пораньше уложите спать. Хорошо помогает чай из ромашки с ложечкой меда. Второе. Истерику раздувают зрители. Пусть ребенком в период истерики будет один, самый близкий человек. Ничего не говорите будьте рядом. Через 2-3 минуты начинайте говорить тихо и твердо, стараясь переключить внимание ребенка. Третье. Отвлечь во время истерики сложно, но можно попытаться. Говорите то, что побуждает к действию. Пойти, увидеть, сменить обстановку. Например, «Я конфеты новые купила. Будем пробовать». Четвертое. После двух лет Если ребенок находится в знакомой обстановке, можно оставить его одного на то количество минут, которое соответствует возрасту. Два года, две минуты. Пятое. Держите себя в руках. Помните, что малышу тяжело, он растет, меняется. Его истерика вызвана тем, что он еще маленький и не умеет управлять потоком собственных эмоций.